Глава шестая. «Ты серьезно?» Мои вещи перекочевали в другой конец аудитории, пока я встречала Энн. Коварный дракон, охраняющий добычу властно, указывал место моего дневного пребывания в университете. «Что происходит?» — поинтересовалась подруга. «Софи задолжала мне желание, а я хочу, чтобы она была моим напарником по учебе». Бернард выжидающий глядел на меня. С тяжелым вздохом я села за стол рядом с ним. Только сегодня. Месяц. «А не многовато?» Хоть я и не была сильно против, казалось необходимым до конца отыгрывать непреклонную позицию. «Я, наверное, пойду». Энн удалилась готовиться к занятию. Бернард сел рядом, а затем придвинулся ближе. Я почувствовала его приятный запах. Парень раскладывал принадлежности, иногда как бы случайно касаясь меня. «Значит, в этом заключается его план?» «Восстание машин сегодня не повторилось?» Сложно было удерживать убийственный взгляд, когда оппонент на тебя не смотрит. Пауза затянулась. «Нет». Чудесно прошептал он, наклонившись, принялся подготавливать и мою сторону стола. «Не уверена, что вытерплю тебя целый месяц». Я забрала свою тетрадь из его рук. «Ты неисправим. Я очень хочу, чтобы мои вещи не становились общественным достоянием, поэтому прошу тебя трогать их только с моего разрешения». Он поднял руки вверх, показывая, что сдается и, надеюсь, принимает правила. На самом деле день прошел прекрасно. Новый сосед ничуть не мешал мне поглощать новые знания, разбавляя скучные пары остроумными замечаниями или пытаясь скрыть смех от моих глупых шуток. Поработай над структурой, эти абзацы лучше поменять местами. И стоит добавить примеров вот здесь. Бернард комментировал мой доклад, пока я готовилась его представлять, даже не подозревая, что он читает его. Спасибо, конечно, но я до сих пор удивляюсь, зачем ты захотел быть моим напарником и учиться вместе, если ты и так все знаешь лучше всех? От меня никакой пользы. На тебя приятно смотреть, и иногда ты выдаешь любопытные мысли. Мистер самомнения совсем не уловил сарказм. Общаться с ним было легко и сложно одновременно. Он поддерживал любую тему, активно развивал диалог, но потом мог ляпнуть что-то такое, от чего мои руки подрагивали в ментальной попытке его задушить. Внезапно мог сделать комплимент или несколько минут смотреть на меня, думая, что я не замечаю, и следующим действием рушил все это волшебство, начиная заигрывать с Кэти Харпер или обниматься с девчонкой из другой группы. Поэтому я стараюсь держаться от него подальше, одергивать себя, если он слишком часто занимает мою голову, а все переговоры обращаются саркастическими баталиями. Энн недвусмысленно намекала на зарождающиеся чувства между нами, что явно не соответствовало действительности. Сэм же предпринял попытку влить Бернарда в наш кружок по интересам, но второй старательно избегал нас. Как только мы собирались втроем, уходил куда-то во время перерывов и быстро покидал университет ровно после звонка с последней пары. Я вновь старательно замазывала синяки перед зеркалом. Кошмары не отступают уже больше месяца. Тьма продолжает поглощать меня каждую ночь. Иногда я чувствую, как умираю. Это всегда ощущается так реально. Иногда тени кружат огромные массы где-то рядом, но чаще они обретают форму его. Он разговаривает со мной, пугает, требует вернуть что-то, убивает, а в следующую ночь успокаивает, защищает, спасает. Распутать этот клубок не получается даже у профессионала. Энн помогла мне найти терапевта, мы перепробовали десятки методик, гипноз в том числе, благодаря которому я хотя бы поспала пару часов без снов. Врач считает это провалом, а я лучшим лекарством за последнее время. Одно хорошо – скачков во времени и пространстве больше не было. Кошмары не вклиниваются в реальную жизнь. Все же боковым зрением я иногда замечаю странное свечение в разных местах. Психотерапевт убедила меня записывать все сновидения в отдельный блокнот. Я старательно выполняю все указания, пару раз пробовала перечитывать заметки, но сразу бросила. Не хочу, чтобы это все преследовало во время бодрствования. Ребята поддерживают меня, но чем дальше, тем реже я стараюсь затрагивать эту тему при разговорах с ними. С одной стороны, я не хочу докучать им, а с другой боюсь остаться один на один с этой дурью. Сэм всегда переводит все в шутку, а Энн в панике придумывает нам новые занятия, чтобы я переключилась на них. Так я успела сходить на урок танцев вместе с ней. Мы катались на коньках, плавали в бассейне, покоряли веревочный городок и скалодром. Успеваю лишь удивляться, как мне еще хватает сил на все это. Жаль, что увлечения отвлекают на несколько часов. Ночью ад возвращается. Пятничные пары всегда проходили веселее, внушая радость от предстоящих выходных. «Энн, Софи, у меня есть отличная идея, как провести сегодняшний вечер. Мы втроем сидели в ожидании пары по психологии, и моего соседа еще не было, поэтому на его месте сидел Сэм». Энн разместилась на парте перед нами, а я пыталась успеть расправиться с обедом. Перед летними каникулами мы успели провести две кампании. Пора сразиться в заключительной битве и завершить историю подземелья. Сэм на ходу придумывал невероятные сюжеты и погружал нас в захватывающий мир магии, волшебных существ и средневековых сражений. «Это отличная идея! Ура! Закажем пиццу, наедимся вкусности и напьемся колы!» Подруга хлопала в ладоши, предвкушая вечерние посиделки. «Класс, тогда собираемся у меня в вечера. Я подготовлю нам поле действий». «Софи, есть одна маленькая проблема», – сказал Сэм. «Нам нужен третий игрок, так как прошлый Барт ушел в отставку. В тот раз мы играли с бывшим парнем, Энн, он все время пытался нас подставить, чтобы игра побыстрее закончилась. В общем, это было ужасно. Есть претенденты? Может, позовем Джейсона?» – обратилась я к Энн, успевая заметить слегка нахмурившуюся физиономию Сэма. Он уехал по работе на все выходные, так что этот вариант не подходит. Наши одногруппники точно не увлекаются таким, поэтому можно даже не спрашивать. Может, кто-то из твоей команды, Сэм? Я еще не успел с ними близко познакомиться. Дверь открылась. Энн молниеносно спрыгнула с парты, но в аудиторию зашел Бернард. Ребята переглянулись. «Нет!» — пронеслось у меня в голове. «Спросим у Бернарда», — предложил Сэм. Энн активно кивала. Мой оппонент уже подошел к нам. «Ну, привет, неразлучная троица. Он оглядел нас по очереди». «Чего вы так на меня смотрите?» «Куда собираетесь втянуть?» «Как ты относишься к ролевым играм?» – спросил Сэм. Бернард стрельнул в меня глазами, и я насквозь видела, как грязная мыслишка рождается в его голове, и он собирается ее озвучить, рот растянулся в коварной улыбке. Я помотала головой, пытаясь предотвратить этот срам, и слава богам, он меня понял. На историческом пару раз реконструировали военные сражения, думаю, смысл примерно тот же. По его виду было понятно, что эта тема не представляет для него никакого интереса, и, учитывая, что он вечно избегает моих друзей, его положительный ответ меня шокировал. Пара началась, и ребята переместились на свои места. Бернард принял обычный отстраненный вид и слушал лекцию профессора Вуда. Я смотрела на него, ожидая, когда он обратит внимание, и, пользуясь случаем, любовалась его профилем. «Сов!» – прошептал сосед, не переводя взгляд в мою сторону еще рано раздевать меня глазами дождись вечера я не оценила вульгаризма и как бы случайно ткнула его локтем в бок он улыбнулся зачем ты согласился играть если не хотел разве можно еще веселее провести вечер пятницы «Ауч!» он получил в бок второй раз сидеть рядом с тобой травмоопасно просто ответь на вопрос мне не хочется портить вечер себе и друзьям Он аккуратно провел пальцами по моему локтю, надавил, выпрямляя руку, пробежался прикосновениями. Я позволила ему положить свою кисть на стол, он придержал ее на мгновение, отчего по телу прошел электрический разряд, а затем устроился подальше от моей руки, изображая самый непринужденный вид. Но почему я наслаждаюсь каждой низкой ноткой его голоса, сдерживаю поток бушующих бабочек в животе от прикосновений? когда мое тело перестанет так реагировать на него. Мозг кричит о том, что эти эмоциональные качели мне не нужны, а уголки губ поднимаются вверх, когда этот дьявол маячит на горизонте. У меня действительно не было планов на сегодня. Он посмотрел в мои глаза и продолжил серьезные интонацией: Обещаю соблюдать приличие. От меня что-нибудь требуется принести с собой? Нет, ничего не нужно, просто приходи с хорошим настроением по адресу в СМС. Эн помогла мне разливать напитки, парни сидели в комнате, Сэм объяснял правила игры Бернарду и рассказывал события предыдущей компании. На танцах и в бассейне ты не была такой веселой, как сегодня. Все дело в нем, да? Эн старалась говорить как можно тише, чтобы из соседней комнаты нас не подслушали. Он, я выделила это слово так же, как и она, слишком сложный орешек, который мне не хочется раскалывать. Чувствую, что внутри может попасться совершенно не то, что я ожидаю. Это была та полуправда, за которой я старалась скрыть слегка покрасневшие щеки, отворачиваясь от подруги за подносом. Бернард нравился мне, нельзя отрицать. Но я не рассчитывала на симпатию или что-то большее. Я не собираюсь переходить ту черту, которая уже была проведена между нами. Соседи по парте, собеседники, соперники по подколкам. В конце концов, он спас мне жизнь. Может, поэтому я ощущаю потетические нотки по отношению к нему? Курьер пришел пятью минутами ранее, поэтому все приготовления уже были закончены. Все заняли свои места за столом, Тесс послушно лежала рядом, облизываясь на кусочек пиццы, который успел урвать Сэм. Он вводил нас в курс дела, параллельно подкрепляясь снеками. Итак, в прошлый раз герои объединились, но им пришлось прервать преследование злого колдуна Редберда, чтобы залечить раны и спасти от смерти прекрасную эльфийскую принцессу Эннию. Подруга подняла свой стаканчик, приветствуя игроков. Наша героиня провела пять лет в плену у Редборда, который похитил ее и держал в башне, не выпуская даже погулять. Так как в ее тюрьму не поставляли книги или новости из реального мира, принцесса наивна и имеет два очка интеллекта. Когда-то давно во дворце, где она жила, ее обучали боевым искусством. Любимым оружием был лук, но по прошествии пяти лет навыки были слегка утрачены, что дает ей три очка силы. То, что Энни не смогла потерять, так это ее красота, поэтому у нее пять очков обаяния. В соседней деревушке жила-была девица София, дочка не самого влиятельного купца. У нее было трое старших братьев, и все детство она провела вместе с ними, скача по полям и сражаясь на мечах. Детские игры закалили ее, клинком она владела лучше любого рыцаря. Увидев ее случайно, самый богатый человек в округе, герцог Лафру захотел жениться на ней. Но после решительного отказа он специально обанкротил отца Софии, а старших братьев отправил в армию, чтобы никто не смог помешать ему. Из-под ей удалось сбежать, украв у несостоявшегося мужа волшебный меч, благодаря которому у нее пять очков силы. За ее голову была назначена награда, поэтому пришлось скрываться в лесу у друидов. Они обучили ее древней мудрости, что дает 4 очка интеллекта, и изменили внешность до неузнаваемости. Так перед героями предстал храбрый рыцарь Фисо, за шлемом которого скрывается девушка, из-за чего обаяние только на 2 очка. Я поклонилась игрокам и утащила кусочек пиццы. Надо успеть подкрепиться, пока Сэм взял вступительное слово. Путешествие началось со спасения эльфийки Энни из башни. Храбрый рыцарь Фисо и умелый гном Эдвин вызвали девушку из заточения, чудом сбежав от злого колдуна Редберта. Он, в свою очередь, обратился к влиятельному другу, герцогу Ле-Афру, чтобы его наемники помогли поймать героев. Вам пришлось столкнуться с предательством гнома Эдвина, который сбежал в самый ответственный момент, когда рыцарь Фисо и эльфийка Эйния боролись с людьми герцога. В итоге волшебный меч Фисо проткнул горло противному Леофру, а его замок сгорел дотла. Вам же пришлось скрыться в местной таверне, чтобы залечить раны и придумать план, как победить Редберда. Здесь к вам присоединился новый спутник, ученик-чародея Бернардо. Учеником он был прекрасным, поэтому умеет кастовать мощные заклинания, что тянет на четыре очка силы. За свое обучение повидал немало манускриптов и книг, у него четыре очка интеллекта. Он преследует свои цели, пытаясь победить Редберда, ведь злодей убил его учителя, а самого Бернарда превратил в неприглядного старика с тростью. Значит, что обаяние у него минус одно очко. Бернард засмеялся, но кивнул, принимая правила компании. Таким образом. Вы все сидите в главном зале местной таверны. Последнее, что видел рыцарь Фисо, Редберт с несколькими приспешниками скрывались в лесу. Благодаря хитрости гнома, который всех бросил, вы все уже узнали, что злодей завладел ценными документами герцога Леофру. Именно в них содержится доказательство, что отца Софии и ее саму подставили. Только они помогут вытащить его из тюрьмы. Эния и Бернардо хотят отомстить колдуну за весь причиненный ущерб. Эльфийка мечтает вернуться к семье, хотя и забыла, где они находятся, а ученив-чародея, возвратить прежний облик и восстановить доброе имя учителя. Сэм сложил перед собой руки и загадочно перебирал пальцами. Итак, я, великий мастер игры, объявляю, что приключение началось и жду ваших действий. Он бросил на центр стола специальный двадцатигранный кубик.